Глава пятнадцатая Солнце, перевалив зенит, сползало по небу, как яичный желток по голубому стеклу. Пыхая дымком, Маката в сопровождении кабана и дикаря по имени Акча подошел к воротам, ведущим в пустошь. Здесь стучали молотки, потренькивали пилы, ругались каменщики, и сквозь эти звуки прорывались взволнованные выкрики дерюги. «Работает, молодой!» — осклабился Маката, вставив зубы мунстук трубки. «А, кабан, не то что ты, угрюмый!» Тот молчал, после смерти Бирюзы он совсем ушел в себя и будто отгородился от всего мира, слова теперь не вытянешь. Надо себе другого охранника взять, а то кабан до того только рожей своей распрекрасно нервировал, а теперь еще и молчанием этим раздражает. Все равно как стопор раньше, но тот отмалчивался, потому что заикание стеснялся, а теперь наоборот болтает, как баба у колодца. Так вместо него кабан молчаном заделался. Невысокий, кривоногий, очень подвижный и ловкий Акча тоже молчал не по той причине, что и кабана, потому что у него не было языка. Кто-то его дикарю вырезал. Мак это не спрашивал, его это не интересовало. Главное, Акча понимал наречие нормальных людей и всерьез воспринял свои телохранительские обязанности. Мак это иногда недоумевал. И как это совмещается в его смуглой, налысо-бритой башке с торчащими из темени длинным пучком черных волос. То, что страшный демон за грачу рук могуч и, можно сказать, всесилен, и то, что демона этого надо охранять. Когда они подошли к месту, где бетонное полотно моста сменялось землей, Акчаби с всякой команды побежал вперед и засновал из стороны в сторону, проверяя, нет ли какой опасности. Строительство подходило к концу. Макота, захватив власть на мосту, приказал укрепить подступы. В его распоряжении оказалось несколько десятков рабов. Тех, кто сразу не подчинился новому хозяину, кто пытался протестовать против податей, которые он вел против строгих порядков. В общем, теперь угрюмые, заросшие бородами мужчины в ошейниках и ножных кандалах тягали из глиняного карьера, который находился неподалеку за прибрежным холмом красно-коричневую влажную глину. С ними трудились десяток валящихся с ног от усталости некрасивых женщин. Красивых, ясное дело, использовали иначе. Глину укладывали в железные формочки, потом под присмотром раскрасневшегося от жара кирпичника обжигали. Печь для обжига поставили на краю двора, где раньше находилась будка таможни Готовые кирпичи складывали на носилки и по настилам поднимали наверх, где работала бригада каменщиков По мере того, как стена росла, ее укрепляли железными штангами и арматурой Если пройти через широкий проем, в котором еще не успели поставить новые ворота, то увидишь, что снаружи стена напоминает ежа Вся ощетинилась заостренными арматурными прутьями, битым стеклом, колючей проволокой, зазубренными лезвиями от ножей, коз, обломками штыков и даже большими иглами, которые Дерюга откопал в какой-то лавке. Хозяин лавки вместе с тощей женой и дочерью теперь вовсю пыхтел, толкая тачку с глиной. Посреди двора стояла лопасть, а ближе к стене гангрена. У обоих были длинные плетки. Надсмотрщики то и дело прохаживались ими по спинам рабов, причем если бандит делал это без особого усердия, то после ударов гангрены люди едва не валились с ног, одна женщина, получившая между лопаток за то, что остановилась передохнуть, упала и начала дергаться в судорогах. Атаман махнул рукой, и Дерюга, о чем-то толковавшись кирпичником у печи, рысью устремился к хозяину, а тот ухмыльнулся, наблюдая за толстяком в грязном фартуке, туго обтягивающем толстая пузо. Ответственным за выпечку кирпича был Пружина. Атаман поначалу собирался было распять его на балках посреди моста, чтобы устрашить местных. Но когда выяснилось, что Пружина когда-то служил десятником на принадлежавшем киевскому храму-заводике по производству кирпичей, и хорошо знает это дело, пощадил киборга. Даже ошейник не приказал на него надеть. А на быстренько сооруженных крестах распяли двух других — труп пузыря и чудом выжившего сильно израненного Рюрика, которых посланные вниз бандиты отыскали в обломках притона. Подошедший Дерюга спросил. «Да, хозяин». Молодой перестал быть молодым. Бандит приоделся, щеголел теперь в новеньких сапогах, кожаных штанах и куртке. Носил в кобуре на ремне крутой револьвер аж на семь патронов. Дерюга больше не бежал, сломя голову на зов хозяина, но подходил степенно, хотя и не сильно медлил, конечно. За такое отмакоты вполне можно было получить по носу или в брюхо. Хотя теперь атаман не стал бы так уж запросто колотить Дерюгу. Появилось в том какое-то самоуважение, что ли?» Почтительно к себе относится, такого вроде как и ударить неудобно. К тому же Дерюга был первым помощником большого хозяина, управителя моста. От лица Макоты он отдавал приказы множеству людей, и атаман понимал, что нельзя рушить перед ними авторитет своего главного порученца. Да и самому Макоте приходилось вести себя иначе. Большой хозяин — это не просто какой-то там атаман. Он не должен чуть что тыкать кулаками направо и налево, за него теперь другие пусть тыкают, а он обязан вести себя солидно. Против ожидания Дерюга не располнел, хотя имел возможность каждый день лопать от пуза. Наоборот, похудел даже, стал жилистее и крепче, а еще у него заострилось лицо. Появилось в нем нечто хищное, неприятное. Лисьи, что ли? В рощах к востоку от Киева водились маленькие злобные бледнорыжие лисицы с острыми мордочками и выступающими вперед верхними зубами. Вот на них и стал теперь походить Дерюга. «Что, хозяин?» — спросил он. «Ты слышь Скажи гангрене, чтоб Николай шматил их так, понял?» Произнес Макота грубее, чем требовала ситуация. «Мне работники нужны, а не трупы ходячие. Сейчас прям скажи, и ко мне давай, дела порешать надо». Дерюга молча кивнул и направился к гангрене, который высился над дробами как большой голенастый богомол, надснующими туда-сюда муравьями. Макота едва сдержался, чтобы не ткнуть помощнику кулаком между лопаток, чтобы сбить с него спесь. Развернулся на каблуках и зашагал прочь, сопровождаемый кабаном с акчой. И что, кивает он. Раньше спасения не было. «Отслушаюсь, так точно, хозяин, будет сделан хозяин». Чуть сапоги Макоти не целовал при каждом удобном случае. А теперь кивает да молчит. Впрочем, не сказать, что Дерюга стал вести себя как-то неуважительно по отношению к хозяину. Позволял какие-то дерзости. «Нет, просто исчезли его вечное подхалимство и нервическая суетливость, и маг это не знал, к добру это или к худу. Он всегда очень ревностно относился к своему главенству в клане, и если дурень Чеченя никогда не мог по-настоящему претендовать на роль хозяина, то дерюшка, ведь вроде тоже глупый, а вроде теперь уже и нет, учится быстро, что ли, глаз да глаз за ним нужен». С такими мыслями атаман прошел полмоста «С виду мало что изменилось». Все так же зеленели молодые арбузы в висячих садах над крышами домов, по-прежнему торговали лавки, все тот же шум доносился из притонов до кнайп. Но нет, изменилось все же. Многие лавки закрыты, некоторые притоны погорели у других двери окна досками заколочены. Ясное дело, той ночью и на следующее утро много людей пришлось положить, которые не согласны были, что у моста теперь один хозяин будет. Другие избежать успели, побросав скарб. Позже третьи задумали бунт и даже дважды устраивали покушение на большого хозяина. Бунт Маката жестоко подавил, приказал сбросить вниз не только бунтовщиков, но и всех их близких, включая детей. Так что крабы еще долго пировали на телах под мостом. Но теперь жизнь возвращалась сюда. Уже два каравана проехали через мост к кораблю после того, как Макота воцарился здесь, и один обоз он отправил во дворец к Чечене с арбузами и поручениями. Макота обитал в одной установленной вертикальной цистерне на квадрате, в большом бревенчатом помосте с оградой, пристроенным сбоку к бетонному полотну. В цистерну стащили самую лучшую мебель со всего моста, постелили ковры, убрали с крыши клетий и сетки, в которых росли арбузы, на окна навесили решетки и даже приделали ко второму этажу решетчатый балкон. На втором этаже Макота жил а первый занимала охрана. На крыше же поставили пулемет. Там всегда дежурили четверо, два бандита и два дикаря. Выше атаман сделал главным на восточных воротах, ведущих в Донную пустыню. Там ворота уже укрепили, а когда закончится строительство на западной стороне, попасть на мост без разрешения большого хозяина будет, считай, невозможно. — Акча здесь стой! — бросил Макота, когда дикарь-охранник распахнул перед ним ведущую в цистерну дверь. — Терюга придет, ко мне пропустишь! «Кабан! Кликни Харунжия! И скажи Матрёне, чтобы вина нам подала с этими... с пирожанами её!» Харунжием звали хозяина квадрата. Хитрый старик первым покорился большому хозяину и отдал почти всё, что накопил, владея гостиницей, а также согласился делиться половиной всех доходов. И потому не только сохранил квадрат, хотя одну из шести составляющих гостиницу Цистерна Таман реквизировал для себя, но и стал примакать и щитоводом, ведающим всеми его доходами и расходами Когда атаман вошел в большую круглую комнату под крышей, там с веником в руке стояла худая черноволосая женщина. Молодая, красивая, но с изможденным лицом и кругами под глазами. В коротком платье, порванном на груди. Это была жена одного из крупных торговцев наркотиком мамми, которого вместе с братом Матрёны Макота собственноручно убил несколько дней назад за то, что попытались скрыть часть доходов, облагаемых податями, которые наложили на каждую лавку и каждый притон. Она вздрогнула, когда маката шагнул внутрь и отпрянула. «Чё трясёшься?» — ухмыльнулся он. Ему нравилось, когда его боялись. «Сейчас Дерюга с Харунжием придут, на балкон их проведи. Помоги Матрёне на стол накрыть. А вечером, чтоб не ногой наружу, ясно? Я к тебе приду в постельку». Женщина задрожала, а Макота, тут же позабыв про неё, вышел на балкон. Его склепали из арматуры и листов жести, пол накрыли ковром, поставили стол, стулья и кресло для хозяина. Сверху мак увидел, как к квадрату едет небольшой, плюющий черными клубами, Гарри Сендер. На сиденье гордо выпрямился Дерюга. Услышав шаги за спиной, атаман обернулся. Это была толстая служанка по имени Матрена, прислуживающая атаману. Вместе с черноволосой женщиной они внесли большой поднос, поставили на стол стеклянный графин с красноватым арбузным вином, стаканы и большой толстостенный бокал. Посреди стола водрузили большое блюдо с пирожными накрытыми шапками воздушного белого крема, будто маленькими облачками. Двигатель Сендера смолк под цистерной. Женщины вышли, пропустив в дверях Харонжия. Застучали подошву сапог по лестнице, и в покоях атамана возник дерюга. Не обращая внимания на женщин, которые вынуждены были отступить в разные стороны, он прошел между ними и тоже шагнул на балкон. «Докладывайте!» — велел макота, усаживаясь в кресло и берясь за полный до краев бокал. Именно из такой посуды атаман привык пить фермерское пиво и не видел причин отказываться от своих привычек. «Ты первый!» Харун же был тихим, незаметным старичком, почти беззубом. Говорил всегда негромко и часто потирал сухие морщинистые ладошки. У макоты он вызывал смесь уважения и презрения. Владелец гостиницы был докой во всяких циферках, в счетах и подсчетах Умел вычитывать убыли с прибыли, умножать и делить То есть разбирался в таких штуках, каких атаман совершенно несек Скоро урожай арбузов снимать будем Поведал Харужий, садясь с другой стороны стола Надо точно подсчитать, сколько телек выйдет Ты мне точно подсчитай, сколько денег за них выручим Лавки на западной стороне все заплатили? Да хватит обжираться, ну положь Последние слова были обращены к Дерюге. С детства, обделённый всякими сладостями, тот от пирожных матрёны шалел и набрасывался на них, как бойцовый мутафак на свежую порцию дурманной кашицы. Помощник, весь вымазанный в креме, поспешно запихнул в рот второе пирожное, рукавом вытер вспотевшее лицо и запил вином. «Четыре заплатили», — подтвердил Харунжий, положив на стол туго набитый кошель. «Двадцать две серебряные гривны и три золотых не заплатили макой с Анатолием». Вслед за кошелем сухонькая маленькая ручка его быстро подтолкнула к макоте квадратную дощечку, покрытую записями. Старик делал их мелом, а после переносил в большую щитоводную книгу. Атаман сунул кошель в карман, нахмурился, отставил бокал, придвинул дощечку и вперил в нее взгляд. Какие-то каракули, не то циферки, не то буквы. Читать макота не умел и письменного счета отродясь не знал, но глядел очень внимательно и строго, будто проверяя каждую строчку. Он не заметил, как насмешливо блеснули глазах Харунжия, видевшего, что грифельная доска лежит перед большим хозяином вверх ногами. Дерюга украдкой запихнул в рот третье пирожные сживал, давясь кремом, и, раскрасневшись от усердия, снова вытер лицо рукавом. Хлебнул вина. Атаман, отодвинув дощечку, поднял голову. «Макой, Анатолий!» — повторил он. «Макой плетильную мастерскую держит», — пояснил Харунжий. «Бочки из стеблей делает корзины, но силки всякие». «Должен три гривны за четыре декады. Анатолий — кузнец!» — припомнил атаман. «Так, почему не платят они?» Харунжи пожал узкими плечиками и, откинувшись на спинку стула, сделал короткий жест в сторону Дерюги. Такими вещами, как выбивание податей из лавочников, занимался тот со своей бригадой. Дерюга сказал, не дожидаясь вопроса хозяина. «Макота, я это дело улажу». «Уладишь?» — повторил атаман. И вновь, как прежде, в его груди стала подниматься ярость. Но если раньше он никогда не давал себе труда сдерживать ее, то теперь все чаще не позволял чувству выплеснуться наружу. Положение обязывал. — А почему до сих пор не уладил? — Из-за того, что строим мы, — пояснил Дерюга. — Восточные ворота переделываем и стену. Мои люди почти все там заняты. Надзирают они, чтоб рабы не разбежались. Далеко ведь ходят с тачками. До самого карьера, ну и надо ж следить. Очень заняты мы там. «Но бригадир Каменщиков клянется, что через два дня закончат со стеной. Только ворота останутся, тогда и я освобожусь, и люди мои. Вот и возьмемся за лавочников». «Раньше за них взяться надо было, но мне он только вчера сказал!» Дерюга кивнул на хоронже «Вчера истек последний срок оплаты», — пояснил тот. Макота размышлял, хлебая вино.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 Просто найдут макату утром в постели мёртвого, да и всё. А большим хозяином заделается дерюга. Да нет, не может быть. Кишка Танка у молодого для таких дел. Вон как на пирожное косится, сопляк Три трёумялый, ему всё мало. Но упускать из виду его всё равно нельзя, потому что кишка дело такое, поначалу она тонка, а потом может и растолстеть. Маката, позвал помощник. Что с рабами делать будем? С рабами? повторила Таман, отвлекаясь от своих мыслей. «Западную стену закончим. Дальше чего с ними? Отпустить?» «Чего? Ты сдурел?» – Дерюга развел руками. «Так а что же, перебить их всех?» «Я могу гангрени с лопастью сказать, они только рады будут. Позовут еще смугложопых в помощь себе». «Да какой там убить?» – не выдержал атаман. «Себя убей!» «Ну а что же, кормить такую ораву?» «Кормить пока! Бараки для них построить!» Атаман задумался ненадолго, потом кивнул. С мугложопой на восточном конце прохлаждаются сейчас. Ворота типа охраняют. Да от кого их там охранять? От крабов. Скажешь вышибе я приказал делать у чистокола бараки для рабов. Дашь кого-то в помощь кого-то понимающего, как их строить. Пусть эту экс экспедицию крощам пошлют, которые за карьером бревна нарубят, глины из карьера натягают. Сделать бараки, рабов туда.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 Стопор на такие штуки. Умеет, значит, рисовать. Талант у человека. Так пусть вырежет форму. Кузнец по ей клеймо отольет. И на рожу рабам ставить, на лоб. Но не всем, только самым сильным. Сколько всего рабов сейчас? Дерюга посмотрел на Харунжи, и тот, не задумываясь, ответил. Шестьдесят семь. Ну вот, Дерюга, отбери, значит, десять и семь отбери. Ну, семнадцать, то бишь. Их заклейми. И еще...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 «Ну, не кросс им в печень! Я аж приказывал вышибе, чтобы больше людёв не жрали! Так, вечером ко мне его, я с ним поговорю! Так поговорю, чтобы его воротить от человечины до конца жизни будет! А смертников в фургоне в пустыню вывезете! И там на поле, на медузе выстрелами погоните! Вот и всё! Вопросы есть?» Дерюга оглянулся, будто проверяя, не подслушивают ли их, подался вперёд и спросил. «Хозяин, ты всё говорил, что в поход собираешься. Собрался ли?»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 Недавно появился слух, что в храме тамошнем какая-то неразбериха, междоусобица, а из центральной области пустоши на Московию движутся мутанты. Это значит, что пока они там будут воевать, маг это сможет подмять под себя всю южную пустошь. земли до горизонта. И над всеми этими землями высится, подпирая головой в небеса, сияющая фигура со страшным оружием в виде огромного светового диска в руках. «Да, Дерюга!» — сказал атаман, не оборачиваясь. «Скоро в поход!»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 Когда человек и мул подошли к воротам, открылось решетчатое окно, и появилось небритое лицо. Охранник по кличке Тетеря удивленно оглядел гостя. «Ты кто?» – незнакомец коснулся шляпы двумя пальцами. «От Московии до Крыма величают меня пан Кримжель». «Э, Кримжель? И чё тебе надо?» Пан Кримжель молча глядел на Тетерю. Мул тоже глядел. И охраннику вдруг показалось, что у этих двоих одинаковые глаза. Тёмные, глубокие, умные. У него зазвенело в ушах, а в голове стала пустая игулка.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 Это был кабан. Стоял на открытой узкой галереи, тянувшийся вдоль всей стены и сверху разглядывал торговца. «Фенский есть у него?» За время совместной работы капитан лучше других наловчился распознавать не командира. «Деньги есть?» – просил он у Кримжеля. «Тут тебе мост, а не лишь бы что. За вход платить надо». «Все хотят нажиться на бедном пане Кримжеле», – произнес торговец.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 Среди охранников моста почти все были новые, то есть вступившие в клан Макоты уже после того, как тот покинул дворец, а из старичков присутствовали только кабан да стопор. Они переглянулись, после чего первый остался сидеть на стене, а второй спустился вниз и протиснулся сквозь толпу. Пан Кримжель уже вовсю торговал.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 Но в остальном Дерюга не ошибся. Маката, внимательно выслушав его, тут же начал действовать.